Еврейский погром в Николаеве 1899 года Южные города на Пасхе живут всегда немножко на вулкане. Перед праздниками раскроиваются объявления, в которых запрещаются скопища народа. По улицам ходят патрули. Чтобы меньшая братья чувствовала себя в эти дни подовольнее, жизнью устраиваются разговены для босяков В пожертвованиях на эти разговяны принимают очень большое участие евреи. Это, так сказать, страхование от погромов. В этом году страховка не помогла. В Николаеве 100 тысяч жителей, из них 30 тысяч евреев, вспыхнул погром. Эта грозная болезнь обладает страшной изразительностью. «В Николаеве погром!» — это пронеслось, как раскаты грома над югом. «Николаев, Николаев, Николаев!» — только и говорят в Одессе, Херсоне, окрестных городах. По рукам ходит номер южанина, где на первой странице жирным шрифтом отпечатано Приказ исполняющего должность Николаевского военного губернатора, апреля 21 дня 1899 года за номером 2173. Ввиду появления в городе Николаеве уличных беспорядков и насилия над имуществом граждан, объявляю для всеобщего сведения. Первое. Сборища народа на улицах, тротуарах и площадях воспрещаются. Второе. Ворота и двери на улицу должны быть заперты и открываемы лишь в случаях крайней необходимости. Третье. Магазины, лавки и погреба, в которых продаются вино и водка, а также трактиры со спиртными напитками, должны быть заперты. И четвертое. Виновные в неисполнении вышезначенного будут подвергнуты мною ответственности на основании положения об усиленной охране. Николаев, за последнее время быстрорастущий, шумный, оживленный город, не узнаваем Приезжаю, гостиницы переполнены. Приезжими? Нет, местными жителями. Еврейские семьи, нагруженные узлами, переселяются в гостиницы до среды. Так и платят вперед какую угодно цену до среды фаминой недели. В подметных письмах говорится, что 25, 26 и 27 апреля погром будет возобновлен. Все банки заперты. В отделении Государственного банка караул с ружьями. Около привозного рынка стал биваком казачий патруль. Около думы казаки. На городском рынке ружья в козлах. Стоит пехотный караул. На Соборной улице Невском проспекте Николаева большинство магазинов закрыто. В тех, которые открыты, железные шторы над дверьми и окнами подняты наполовину, словно вот-вот готовы закрыться при первой тревоге. Мало прохожих, словно в городе чума, веет печалью, унынием, паникой, ужасом веет от окон, повсюду закрытых ставнями, от образов, выставленных в окнах, от маленьких образов, словно умоляющих о пощаде. Вот большой, новый, красивый трехэтажный дом, которых теперь много, растет в быстро богатеющем Николаеве. Его фасад напоминает иконостас. В каждом окне на воротах образа. Все ставни закрыты. Тишина. Дом точно замер. Только ярко горят на солнце золотые ризы икон. Этот огромный дом словно в ужасе осеняет себя крестным знаменем Такие картины на каждом шагу. На городском базаре, охраняемом солдатами, из десяти лавок открыта разве одна? На каждом шагу развороченные железные шторы, следы погрома. Над дверьми открытых лавочек образа, они решают сторговать только под охраной икон. Какое странное впечатление производит крошечная ловчонка готовой обуви с повешенной над нею неопалимой купиной, охраняющая это маленькое жалкое достояние. Вот лавка готового платья. На вывеске на двух черных фигурах, изображающих фрачника и фронтовитого сюртучника, большими буквами мелом написано «Христос воскресе». На дверях, на вывесках всех запертых русских лавок мелом поставлены кресты, иконы зачастую в еврейских домах, кресты и на запертых еврейских лавках. Вот какой-то крупный бокалейщик поставил на всех вывесках своей запертой лавке крупные кресты. Бедняк, видимо, растерялся и забыл, что на вывеске еще крупнее написано «Аарон Израильч». Или что-то в этом роде. Ветер носит над городом пух, словно цветут тополи. Целые улицы, где сплошь перебиты окна. Разбитые маленькие ловчонки с заколоченными обломками досок, дверьми и окнами. Свороченные, лежащие на боку будки, где торговали сельтерской водой. Полуразобранные штабеля камня, заготовленного для мостовой. Местами разобранные тротуары. Кварталы, в которых происходил погром, словно под снегом. Местами на несколько вершков летит пух. Снег этот сверкает на солнце, тротуары покрыты осколками стекол. Как будто какой-то ураган пронесся над городом. И над всей этой картиной разрушения, уныние, ужас, ожидание нового погрома. Мариторием. Идущие на смерть евреи робко выходят на улицу узнать, что новое обмениваются вестями, от которых мороз пробегает по коже. В Доброе отправлены две роты солдат, и в Березниковатом тоже, и в Новом Буге, Доброе, земледельческая еврейская колония, в четырех станциях от Николаева, туда действительно отправили солдат. Березниковатый и Новый Буг — богатые местечки, где тоже, говорят, начались погромы. А что будет у нас? Полиция велит запираться, советуют на три дня запасаться провизией. И все эти вести с быстротой молнии разносятся по городу. И тридцать тысяч человек с ужасом ждут, что их вот-вот пустят нищими. И воспоминания о пережитых бедствиях, сплетаясь с ожиданиями грядущих, создают ужасную мучительную атмосферу паники. Беспорядки в Николаеве продолжались три дня. Из них первый день был днем озорства, второй днем безобразия и третий днем грабежа. Это обычный порядок еврейских погромов, которые начинаются всегда с озорства, переходят в разрушение имущества и заканчиваются обязательно грабежом. На второй день Пасхи, 19 апреля, под вечер, часа в четыре, на захолустной Глазенаповской улице отдельные группы человек по пяти начали сворачивать будки, где торгуют сельтерской водой. Как и во всех южных городах, в Николаеве такие будки на каждом перекрестке. Торгуют в них почти исключительно евреи. Это было простое озорничество. Человек пять рабочих, совершенно трезвых. Принимались за будку, срывали крышу, разбивали и посуду, сифоны, с гиканьем, улюлюканьем, смехом сворачивали будку и шли дальше. Так длилось до вечера. В это же время на Сенной площади обычная большая толпа гуляла около балаганов. Мальчишки начали привязываться к проходившим евреям, в двоих начали кидать камнями, разбили им лица. Тем кончились происшествия этого дня. Никто не был арестован, в центральных частях города даже не знали о том, что происходило на Глазинавской улице. Город спокойно заснул, и в уличных безобразиях никто не увидал начинающегося погрома. Ночь прошла спокойно. Ранним утром 20 апреля на Сенной площади начала собираться толпа. К десяти часам собралось около пяти тысяч человек. В Николаеве до семи тысяч заводских рабочих. Их было очень мало в толпе. Немного было и местных слобожан, жителей Слободки, отчаянного народа, больших пьяниц и озорников. Большинство состояло из пришлого люда крестьян Орловской губернии, каменщиков, мостовщиков, плотников, землекопов. За последнее время Николаев привлекает массу пришлого чернорабочего элемента. Они живут артелями, так артелями явились на площадь. Во всех беспорядках эти орловцы шли в первую голову. Толпа была совершенно трезвая. Подгулявших и празднично настроенных было очень мало. На площади появилась полиции и 150 казаков, но, конечно, они были бессильны против пятитысячной толпы. В десять часов приезжал военный губернатор и обращался к толпе с увещанием. Толпа не расходилась, но и не буянила. Она толкалась на площади. Так длилось до двенадцати часов, когда небольшая партия парней принялась громить еврейскую лавку готового платья на углу сенной площади. Толпа заволновалась. Кинувшиеся к месту погрома полицейские и казаки были встречены градом камней. — Полицейский такой-сякой не подступайся, убьем! — кричали в толпе. Вместе с тем крики, хохот, улюлюканье все сильнее и сильнее раздавались на площади, и около часа пополудни толпа, разделившись на две части, ринулась одна часть по направлению к Католической и Херсонской улицам, другая бросилась по песчаной. Трудно понять, почему избраны были именно эти кварталы, вовсе не богатые, скорее бедные, но, очевидно, в тот день еще не имелось в виду заняться специально грабежом. Как назло, Николаев теперь делает новые мостовые, и около Сенной, и по всем улицам сложены огромные штабели камня, толпа моментально была вооружена. Бежали отдельными группами, человек по пятидесяти, мальчишки впереди. Проходя теперь по этим разгромленным улицам, поражаешься тем тщательным выбором, который делался между русскими и еврейскими домами. Мне говорили, что дома были заранее помечены коноводами. На воротах многих домов действительно написаны какие-то цифры мелом. На одних ноль, на других единица, на третьих двойка. Значит ли, приметки, что-нибудь или нет, но только толпа тщательно выбирала еврейские дома. В окна одного из русских домов полетели камни, хозяйка дома выбежала к толпе. «Что вы делаете, мы русские православные, так чего ж вы заставляетесь ставнями?» Иград камней моментально прекратился. Домовладелец еврей Корсунский на углу Херсонской и Малой Морской, имеющий огромный новый трехэтажный дом, встретил нахлынувшую гурьбу человек в пятьдесят у ворот поклонами. Он пригласил Буянов к себе в квартиру, приказал подать в столовую все, что было в доме съестного, угощайтесь, и предложил 25 рублей на чай. Только не трогайте моего дома. Буяны выпили, съели все, что было поставлено, взяли 25 рублей и сдержали слово. В доме не разбито ни одного стекла. Вообще погром не носил, особенно злобного характера. Это было скорее озорство, баловство расходившейся толпы. Тут было больше издевательства, чем злобы. Громили нищенские мелочные лавки и лавочки бедных ремесленников. Бежали от лавочки к лавочке и мимоходом колотили стекла. В толпе, очевидно, были коноводы. Раздавал свист. «Ребята, стой, лавочка!» Мальчишки пускали каменьями в стекла, взрослые вламывали рам двери, и все, что было в лавочке — табак, спички, пуговицы, свертки чая — летело в окна на шарап. Стойкие мебель ломали, били посуду, распарывали перины, подушки и бежали дальше, кидая камни в окна, пока не останавливала новая команда. «Ребят, стой! Лавочка!» Попрятавшихся евреев никто не искал. Обычных при прежних погромах случаев истязаний, тяжких побоев, насилий над женщинами не было. Встречавшихся на пути евреев хватали и били, но это не были жестокие побои озверевшей черни. Это было скорее издевательство над беззащитным. Надавав пощечин, толпа с руганью отпускала побитого. В этом больше глумления, чем желание причинить тяжелый вред. За весь день был только один случай ограбления на улице. Одну проходившую по улицу еврейку встречная толпа заставила снять шесть колец. Только в одном месте я видел следы жестокой, неукротимой злобы. Это в доме крупного городского подрядчика-еврея Либина. Либин — крупнейший в городе, почти миллионер, подрядчик по мостовой части. В толпе, громившей его дом, было много мостовщиков, рабочих его конкурентов. У Либина была обстановка, стоившая тысяч двадцать. Не осталось щепки на щепке». Его дом представляет страшную картину разрушения. Все комнаты завалены обломками дерева и осколками посуды. В одной из комнат валяется остов рояля с разбитой крышкой, с оборванными струнами. Немало нужно трудов, чтобы так и искромсать несчастный инструмент. Разоряли дочество. Обрывали даже грошовые тростниковые шторы на окнах. Когда вы идете по полу, чувствуете, как половицы пляшут под ногами. Поднимали полы, отдирали доски, ища не спрятал ли где либо деньги, разбили все даже в подвале под домом. Большую несгораемую кассу вытащили во двор, колотили большими камнями и железными ножками от кровати и ничего не могли поделать. Быть может, вид этой неподдающейся кассы и озлобил так толпу. Толпа искала Либина, допрашивала у его рабочих, где хозяин. Рыла и шарила везде, но, к счастью, не нашла спрятавшихся в сарае несчастного подрядчика с семьей. Это, кажется, единственный случай истинно злобного погрома. Во всех остальных толпу, видимо, просто развлекали звон стекол и летящий по воздуху. Пух! Это безобразие продолжалось до четырех часов, когда толпа разошлась небольшими группами по разным сторонам, на ходу продолжая бить стекла. Так перебили стекла в обеих еврейских синагогах, еврейской дешевой столовой, опрокинули много будок сельдерской водой. Второй день погрома кончился. Пострадало семьдесят девять еврейских помещений, убытка, не считая убытков господина Либина, заявлена на двадцать пять тысяч. Николаев охватила паника. В окнах появились иконные пасхи, ночью многие нарочно открыли ставни и зажгли лампады, чтобы толпа в случае ночного погрома видела, что здесь живут христиане. Иконы, как я говорил, появились и во многих еврейских домах. Николаев не спал. Но ночь снова прошла, как нельзя более спокойно. Утро 21 апреля застает Николаев на военном положении. В районе Сенной площади и Нового базара с каменными лавками разъезжают патрули. Часов с 7 утра в рабочих кварталах около Сенной начинаются движения. По углам улиц сходятся большие группы. Толпа собирается, и на сенной появились бабы. Верный признак, что предстоит грабеж. Толпа собирается именно для грабежа. На всех почти задержанных в этот день найдено по несколько надетых одна на другую рубах. По три, по пяти, даже по восьми. Зачем это? «Все так ношу для здоровья», — объясняют одни. На случай казаков, ежели нагайками разгонять будут, чтобы не так больно было, более чистосердечно сознаются другие. Это один из обычных приемов при погромах. В половине десятого эта толпа с криками «Идем бить лавки!» устремляется на базар. С половины десятого до полудня длится разгром базара. Бьют почти исключительно еврейские лавки, торгующие по большей части готовым платьем, но мимоходом разбивают и сапожную лавку одного из старейших русских торговцев Николаева. Лавки заперты, железные шторы спущены, толпа разбивает камнями, влезает в лавки, наскоро тут же переодевается. Многие из пойманных имели курьезный вид. На одном, например, было надето один на другой шесть пиджаков, пять панталон. Слоеный джентльмен едва мог ходить, не в состоянии был согнуть руки. Одного босика, рабочего из спорта, поймали с поличным, потому что он не только не мог бежать, не мог идти В участке он молил, чтоб прежде всего с него сняли обувь. Ноги у него совсем посинели, пришлось разрезать обувь, чтобы ее снять. Оказалось, что злосчастный человек грабил лавку обуви и надел... Женские полусапожки ловили изумительно толстых баб, у которых из-под накинутых на вешенки хротонт вынимали по штуке фая, сукна, меткаля, по шести фуражек, по пяти с половиной пар разрозненных ботинок — все это вместе. Толпа не подпускала полиции. Камни летели градом. «Пристов, не подходи!» — кричали в толпе. Между тем подошли войска. Они окружили базар. Казаки с двух сторон въехали на базар. Толпа бросилась в рассыпную. Отдельные группы были окружены и задержаны. Разбежавшись, толпа устремилась в слободку. Там громили мелкие еврейские лавочки и разбивали стекла. Так кончился... Третий день погрома. Весть о Николаевском погроме разнеслась по ближайшим посадам. И вот 22 апреля утром на привозном рынке появилось необыкновенное количество телег. Это были посадские люди из Калиновки, из Гороховки, из богоявленской жители которого считаются отчаянными головорезами и готовы на грабеж во всякое время дня и ночи, из водопоя, знаменитого своими конокрадами. Они понаехали в город в телегах, нагруженных заготовленными для всякого добра пустыми мешками. На каждой телеге парней по шести по восьми. Если бы не успели предупредить, образовалась бы толпа тысяч в пятьдесят, но какая толпа? К счастью, приезд посадских людей был грандиозен до курьеза. Перед Пасхой такого базара не было, прискакали казаки, и посадских людей с их телегами и заготовленными мешками выпроводили из города. Посадские люди сорвали злость на еврейском кладбище, мимо которого они ехали, разбили дом сторожа и исковеркали много памятников. И живым, как видите, досталось, и мертвым. В итоге, не считая застоя в делах, эти три дня стоили Николаеву, вероятно, около трехсот тысяч. Дорог был третий день грабежа. В двух тюрьмах Николаева, городской и морской, содержится около 400 арестованных. Около 20 человек получили тяжелые раны камнями. Убит единичным неизвестно, по каким сделанным выстрелом один. Достоверно только что стрелял, не еврей. Убитый кидал камнями и кричал «Бей жидов!» Он оказался евреем. Известный в городе вор, думавший, очевидно, попользоваться при грабеже единоверцев. Участки Николаева переполнены поличным вещами, найденными у грабителей. Чего тут нет? И измазанные в грязи и изорванные штуки шелковой материи, и пачки махорки по пяти копеек, и детские соломенные шляпы, и лисье салопы, и грошовые леденцы, и даже коробки шведских спичек. Подводя итоги беспорядком, следует еще раз отметить этот факт. Толпа все время была... трезвая. Винных лавок не разбивали. На одной из слободских улиц перепуганный сиделец казенной винной лавки хотел было запереть лавку, но буяны его остановили — стой, не надо! — и заставили продавать им водку, расплачиваясь совершенно аккуратно. Хотя вообще пили мало. В одной, например, из винных лавок около Сенной в один и тот же день Пасхи торговали в прошлом году на 600 рублей, в этом около 150. Тоже замечалось в других лавках. Толпа была безобразна, но не пьяна.